Новости культуры. Первый в мире частный монетный двор, расположенный в одном из домов по улице Малая Орноутская, по случаю своего 11-летия выпустил памятную монету. Достоинством в 11 американских долларов. За билеты, за билеты, за билеты! Муз приходит домой, пениси! Зна открывает дверь. Ах ты сывалась такая! Ах ты, Катина, зараза, баба, котек летит! Ах ты, восеклиста сказали! Мам, ты меня звала? бросил на пол салат оливье? Я вас спрашиваю, кто бросил на пол салат оливье? Извините! Вырвалось! В эфире рубрика «Это интересно» Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если бы в древнем После боя гладиаторов Зрители показывали небольшой палец, а средний Проиграв самому гладиатору Было бы не больно Но очень обидно Хватит за больно Мне уже не больно Хватит за больно Обещает весной рай ровольна, Мне уже не больно Хватит за Уходи, вы не дай Полина Ааа Чё, а? Эти трусы у тебя должны быть дорогие? А это почему? А ты носишь их так, что всем видно. <свят>